Глава первая. «Прощай, прощай, Москва, родная!» В Москве ждали немцев. На улице Горького витрины были заложены мешками с песком. Над Кремлём, как огромные неподвижные рыбы, стояли дирижабли. С плакатов смотрела печальным и строгим взглядом родина-мать. Город, казалось, вымер. Кипели жизнью только продуктовые склады и магазины, которые грабили озверевшие от неожиданной свободы мародёры железнодорожные вокзалы и дороги, ведущие на восток. Охваченные ужасом москвичи и беженцы из уже оккупированных немцами областей пытались любой ценой бежать из города. Панику, охватившую Москву к 15 октября 1941 года, можно было сравнить только с хаосом сентября 1812 года, когда в город вошла армия Наполеона. Взяв Москву без боя, французский император был вынужден сразу вывести из нее свои войска. Город охватил колоссальный пожар, по слухам, начатый москвичами, не хотевшими оставлять свою древнюю столицу врагу. Пожар, почти полностью уничтоживший построенную из дерева русскую столицу, Наполеон мрачно наблюдал из своей ставки на северной окраине Москвы в Петровском путевом дворце. Этот приземистый псевдоготический дворец еще стоял в 1941 году. И теперь его старинные окна глядели уже не на Петербургский тракт, а на широкое Ленинградское шоссе. На Ленинградке 15 октября было пусто. Ходили слухи, будто накануне отряд немецких мотоциклистов, не встретив на пути никакого сопротивления, доехал по этому шоссе до самого северного речного вокзала. Говорили, что за мотоциклистами ехали два бронетранспортера. Этот передовой отряд был сразу же уничтожен, но за ним должны появиться другие. После того, как немцы за три с половиной месяца дошли до советской столицы, с легкостью беря почти все большие города и теперь оказались у самых ворот Москвы, многие москвичи думали, что надеяться можно только на чудо. Находились люди, которые собственными ушами слышали, как главный советский диктор Юрий Левитан объявил по радио «Немцы входят в Москву». Тем удивительнее были царившие в старинном Петровском дворце шум и оживление. Под сводчатыми потолками, когда-то слышавшими музыку екатеринских балов, разносились женские голоса. Такого пёстрого сборища здесь ещё не видели. Управляли всем несколько женщин в военной форме. Очень красивая худенькая капитан Милица Казаринова, приземистая полная комиссар Евдокия Рачкевич, знаменитая лётчица Вера Ламака. Они были молоды, самым старшим немного за 30. Помимо женщин-офицеров, здесь было несколько десятков девушек в беретах с красной звездой и синих гимнастёрках. Эту форму аэроклубов знала по плакатам «Осуавиахима» вся страна. Девушки были лётчицами-инструкторами. Остальные были в штатском, платьях и юбках, туфлях на каблуках и без каблуков. Почти все с длинными волосами, заплетенными в косы или заколотыми шпильками в пучки. Трудно было представить себе более далеких от военной службы людей. Но всем этим девушкам предстояло через несколько часов надеть военную форму, портянки и сапоги. Переделав за утро огромное количество дел, к пёстрому сборищу в Петровский дворец ехала на чёрной эмке с шофёром красивая молодая женщина. Серые глаза, чёрные тонкие брови и гладкая прическа, ладно сидящая военная форма и берет с красной звездой. На груди золотая звезда Героя Советского Союза. Несмотря на молодость и красоту, женщина ехала в эмке не потому, что была женой директора завода или высокого военного чина. Автомобиль советское правительство выделило лично ей. Женщине было всего 29, но её красивое лицо было знакомо всей стране по фотографиям в газетах, и каждый знал её имя — Марина Роскова. Для миллионов советских людей это имя ассоциировалось с героизмом, крыльями, романтикой дальних перелётов. Каждый советский школьник твёрдо знал, что этой женщине были по плечу любые подвиги и любые испытания. «Я хочу быть, как Марина Роскова», писали сотни тысяч советских девушек в заявлениях о приеме в аэроклубы и секции «Осаавиахима», Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, осуществлявшего военно-спортивное воспитание молодежи. Роскова пересекла по воздуху поперек и потом вдоль самую большую страну в мире. Она испытывала новейшие самолеты. Десять дней провела одна в тайге практически без еды. И никто из собравшихся в Петровском дворце людей не сомневался. Она справится с новой грандиозной задачей, которую сама себе поставила. Собрать подобных себе, бесстрашных, влюблённых в свою страну женщин, сделать из них боевых лётчиков и выпустить в небо, чтобы нести врагам смерть. В московском дворе, где росла Марина Роскова, дети прекращали игры и глядели в небо, если его очень-очень редко пересекал самолёт. «Ироплан, ироплан, посади меня в карман, из кармана выпаду, всю головку расшибу», — распевали они глупую песенку. Все вокруг хотели стать летчиками, а Марина Малинина, дочь покойного учителя музыки, хотела быть оперной певицей и собиралась учиться в консерватории. Кроме музыки, она, обладающая многими талантами и прекрасно учившаяся по всем предметам, обожала химию, На тот момент науку столь же актуальную в осуществляющей индустриализацию стране, как сейчас компьютерные технологии. В жизни Марина настал момент, когда пришлось сделать выбор между музыкой и химией. Нужно было зарабатывать на жизнь. Она выбрала химию. Поработав лаборанткой на химическом заводе, Марина вышла замуж за инженера Роскова с того же завода и родила дочь, но с мужем потом развелась. Когда девочка немного подросла, Марина Роскова снова пошла работать — На этот раз чертёжница и в военно-воздушную академию, где открыла для себя совершенно новый мир. В академии молодые мужчины в кожаных пальто, реглан говорили о новых самолётах, перелётах на больших высотах и скоростях, о новых вооружениях и об огромных расстояниях, которые теперь стало возможно преодолеть. Лица этих людей мелькали в газетах, среди них были герои, которых знала вся страна. Появились и лётчицы. Правительство, проводившее стремительную индустриализацию огромной отсталой страны, декларировало равенство полов. Ни женских специальностей не было. В любой области женщины могли работать наравне с мужчинами. Девушки на стройке, девушки на трактор, девушки на самолёт призывали средства наглядной агитации, советские плакаты. Девушки-лётчицы начали появляться, а вот девушек-штурманов не было, да и мужчин-штурманов тоже — Ещё не успели обучить тех, кто помог бы управлять только появившимися большими воздушными кораблями, а также, если понадобится, вывести самолёт на цель и точно поразить её бомбами. Молоденькая чертёжница из военно-воздушной академии, почувствовав, что жизнь даёт ей необыкновенный шанс, приняла решение. Она станет штурманом. Ничего лучше нельзя было придумать. Путь был совершенно свободен. Марина Роскова стала первой женщиной-штурманом в СССР. Экзамены названия штурмана она сдала экстерном. Окончила и школу пилотов при аэродроме Тушино в Москве, но летала мало. Это не мешало Росковой вращаться в кругах новой советской элиты — авиаторов. Красота, ум, интеллигентная речь, очарование сильной личности сделали её своей в этом узком кругу. А очень скоро слава Росковой затмила славу почти всех её новых знакомых. В 1938 году Роскова участвовала в двух рекордно дальних перелётах с легендарными советскими лётщицами. Сначала она полетела по маршруту Севастополь-Архангельск с Полиной Осипенко и Верой Ломака. После этого полёта, который окончился очень успешно, был задуман ещё более грандиозный — Москва-Дальний Восток. Роскову взяли в свой экипаж Валентина Кризодубова и второй пилот Полина Осипенко. Командир перелета, изящная и женственная Валентина Кризодубова, была потомственным авиатором, в свои 28 лет имевшим уже огромный летный опыт. Второй пилот Полина Осипенко, которую по виду трудно было отличить от мужчины, ещё недавно была нищей босоногой девчонкой-птичницей, но благодаря невероятно сильному характеру пробилась в Качинскую лётную школу и проложила себе путь в небо. Для неё этот перелёт не был первым. Она ещё в 1937 году установила несколько рекордов. Даже у таких опытных лётчиц захватывала дух от масштаба нового плана. Советский Союз занимал одну шестую часть земного шара. Они решили пролететь почти через всю его европейскую и азиатскую территорию из Москвы в Комсомольск-на-Амуре почти к самому Тихому океану в 6000 километров без посадки. Планировалось, что беспосадочный перелет на огромном серебристом самолете АНТ-137, которому дали имя «Родина», займет около суток. Радиосвязь с родиной прервалась через девять часов после старта. Был конец сентября, погода непредсказуемая. Вся страна в тревоге ждала новостей. Погода оказалась хуже, чем ожидали. Лишь на протяжении шестидесяти километров после старта лётчицы видели землю, затем началась сплошная облачность. До Урала летели вслепую, ориентируясь по показаниям приборов. Потом стало ещё труднее. Самолёт начал покрываться льдом. Ночью началась сильная болтанка. Пришлось идти над облаками, но на в высоте семь с половиной тысяч метров. Замёрзли и люди, и приёмные, и передаточные с радиостанции, которые от холода перестали работать. связи с землёй больше не было. На рассвете, недалеко от маньчжурской границы, загорелась лампочка, которая показывала, что бензина осталась максимум на полчаса. Кризадубова велела Марине прыгать. Её изолированная от кабины пилотов штурманская рубка была на носу воздушного корабля и при аварийной посадке могла расплющиться в лепёшку. Прыгать страшно не хотелось, но выхода не было. Роскова открыла нижний люк кабины. В карманах у неё были револьвер, компас, карманный нож, особые спички, которые загорались даже мокрые, и полторы плитки шоколада. Приземлившись в тайге, Роскова десять дней искала свой самолёт. С огромным трудом продираясь через густой подлесок в тяжёлом меховом костюме, она медленно двигалась в направлении, где, по её данным, следовало искать родину. Первый день, думая, что выйдет к самолёту быстро, она съела полплитки шоколада, но в следующие дни ела по одной дольке. Иногда ей попадались ягоды. Один раз она нашла грибы, но когда хотела их приготовить, устроила такой пожар, что еле унесла ноги. В одну из её последних ночей в тайге Росковой приснился товарищ Сталин, упрекнувший её в том, что она плохой штурман. Росковой было очень стыдно перед самым дорогим человеком, как она его называла, и она пообещала ему, что будет работать лучше. Утром десятого дня Роскова увидела самолёты и услышала выстрелы. Она еле шла на их звук, опираясь на палку. Скоро стал виден серебристый хвост её самолёта, красавицы Родины. Увидев Роскову, люди, находившиеся около самолёта, бросились ей навстречу. На Марине были тёплые кальсоны и фуфайка, поверх фуфайки шерстяной свитер с орденом Ленина на груди. Одна нога вунте, вторая босая. Её хотели отнести на руках, но гордая Роскова отказалась и сама дошла до самолёта. Товарищи по экипажу, уже почти потерявшие надежду увидеть Марину, рассказали ей, что Кризодубова очень удачно, не выпуская шасси, посадила самолёт на Байлота на фюзеляж. Посмотрев на часы и приборы, лётчицы подсчитали, что Родина находилась в воздухе 26 часов 29 минут, поставив мировой рекорд. Кризодубова и Осипенко стали ждать Марину, которая, как они думали, опустилась на парашюте где-нибудь недалеко. Но Марина не появлялась, и никто не появлялся. Родину искала вся страна, но нашли не сразу. К лётчицам приходили только таёжные гости. Сначала рысь, которую Кризодубова и Осипенко прозвали Кися, а потом медведь. Услышав, как он трётся о самолёт, лётчицы решили, что их наконец-то нашли, и со словами «пожалуйста, заходите» распахнули дверь. В ужасе одна из них выстрелила из ракетницы, и зверь убежал в лес. Только через неделю после начала поисков молодой лётчик Сахаров наконец увидел на болоте серебристый корпус Родины. Сесть на болото рядом никто не осмелился. Лётчицам на парашютах сбросили снаряжение и продукты. Весть о том, что Родина с двумя членами экипажа обнаружена, с быстротой молнии разнеслась по стране. И несколько следующих дней все в тревоге ждали известий о Росковой. Когда она, получив от доктора несколько ложек куриного супа, засыпала рядом с подругами, все газеты готовили передовицы. Марина Роскова жива. Первые женщины-герои Советского Союза прибыли на Белорусский вокзал в особом вагоне. Роскова вышла с клеткой, в которой прыгала белка. Подарок дочке тани от пионеров комсомольска на амуре Летчиц повезли в Кремль в открытой машине по улице Горького, усыпанной цветами и листовками. Освещая их возвращение в Москву, газеты не упомянули об авиакатастрофе двух самолетов над местом вынужденной посадки Родины. Столкнулись, протаранив друг друга, самолет ДС-3, отправленный на помощь Родине научно-исследовательским институтом ВВС, и самолет ТБ-3 с десантом на борту. Погибли 16 человек, только четверым с ТБ-3 удалось спастись, выпрыгнув из падающего самолета. Чтобы не портить праздника, никаких сообщений о случившемся ни в газетах, ни по радио не было. Книги записки штурмана, ставшей настольной для миллионов советских женщин, росково подробно рассказала и о приключениях в тайге, и о том, как она познакомилась с Грязодубовой. Роскова пишет, как они свали и с первого взгляда друг другу понравились и скоро стали близкими подругами. Они вместе планировали свой рекордный перелет в тесном жилище вали уложив спать ее маленького сына. Но Валентина Грязодубова рассказывала совсем другую историю. Грязодубова, на много-много лет пережив и Роскову, и Осипенко, дожила до глубокой старости и умерла только в 1993 году, когда стало возможно говорить такое, о чем раньше и помыслить было нельзя. Знаменитая лётчица говорила с теми, кого считала достойными таких откровений, о многом, в том числе о Росковой. «Грязодубова — замечательный, честный и великодушный человек, бесстрашная заступница обиженных, спасшая от сталинских репрессий многих связанных с авиацией людей, в том числе конструктора космических кораблей Сергея Королёва, говорила о Росковой, товарища, с которым она прошла через такие испытания и рядом с которым пережила лучшие моменты своей жизни, с неприязнью. Для этого были причины. По словам Грязодубовой, Раскова, не имевшая большого штурманского опыта, была навязана её и Осипенко экипажу. навязано потому, что в СССР в любую группу людей, выполняющих масштабные задачи, всегда включали НКВДшника и в те времена, и позже. Эти откровения Грязодубовой во многом объяснили головокружительную карьеру Марины Росковой. Мало кто знал, что к началу войны майор ВВС Марина Роскова была также и старшим лейтенантом госбезопасности, звание, соответствовавшее армейскому званию майора, до которого совсем непросто дослужиться. Уже четыре года ее рабочим местом был кабинет на Лубянке, С 37-го года она работала в НКВД штатным консультантом, а с февраля 39-го – уполномоченным особого отдела. Скорее всего, сотрудничество Росковой с НКВД началось до 37-го года, так как большинство штатных консультантов НКВД до получения этой должности были консультантами внештатными, попросту говоря, осведомителями. Документы, которые пролили бы свет на должностные обязанности старшего лейтенанта Росковой, если и сохранились, то недоступны публике. Однако историки сходятся в одном. В ее обязанности входило осведомление в той сфере, в которой она вращалась, среди авиаторов. Репрессии против них набрали наибольший размах как раз к 1940 году, когда карьера Росковой в НКВД так быстро шла в гору. К началу войны были арестованы сотни авиаконструкторов, руководителей авиационных заводов и командиров советских ВВС. Многие были расстреляны. Мы не знаем, кто и как пострадал в результате работы Росковой, но Грязодубова считала, что таких людей было немало. «Мне неизвестно, как Марина получила штурманское свидетельство», — говорила она о Росковой. «Я также не знаю, какую работу она совмещает» но уверена, что из-за неё пострадало много людей. У нас, можно сказать, получилось распределение ролей. Она сажала, а я бегала по инстанциям и старалась вытащить. И продолжила. Если Полина Осипенко была лётчиком высокого класса, то Марина Роскова, как штурман, не имела специального образования и налетала всего около 30 часов. У неё не было ни малейшего представления о полётах в экстремальных условиях, тем более ночью. В наш полет она была рекомендована. Но в 1941 году Роскова была известна советскому народу только как героический летчик. Она была легендой, кумиром целого поколения. Она доказала всему миру, что построенные молодой советской промышленностью воздушные корабли могут ставить мировые рекорды, и что пилотировать их может женщина. Ей, пользовавшейся всенародной любовью и огромным авторитетом, всегда приходило огромное количество писем от советских женщин. А после начала войны такие письма пылились потоком. Среди них было очень много писем от лётчиц, которые безуспешно обивали все пороги, стараясь попасть на фронт. Брать их не хотели. В 1941 году было достаточно лётчиков-мужчин, не хватало только самолётов. И Росковой пришла мысль. Она должна сформировать и возглавить полк военных лётчиц. В отличие от Вали Грязодубовой, которая командовала мужским полком, Раскова наберёт себе полк из лучших советских лётчиц, которые дадут фору любому мужчине. С этой идеей она пошла в Кремль к Сталину. Во всех своих ипостасях, авиатора, чекиста и красивой женщины, Марина Роскова импонировала Сталину и была с ним в настолько хороших отношениях, что свое предложение о формировании женского авиационного полка адресовала лично ему. Сталин одобрил идею, и Роскова взялась за подготовку. Желающих было столько, что полков было решено создать три. Полк легких ночных бомбардировщиков, полк тяжелых бомбардировщиков и полк истребителей. К середине октября 1941-го завершили подготовку и собрали в Москве будущих военных лётчиц и студенток, из которых собирались готовить штурманов и техников. К этому времени Москва уже была в опасности. Во все времена большинство студентов педагогических институтов составляли девушки. «Женихов себе не найдёте», — полушутя, полусерьёзно, предупреждала Валю Краснощёкова подружка, когда Валя решила учиться на учителя истории. За лето 41-го года мальчиков на курсе вообще почти не осталось, за исключением негодных к военной службе. Кого призвали, кто ушел на войну добровольцем. Студенток в сентябре увезли строить оборонительные сооружения. Обратно их привезли в начале октября. Не успели начаться занятия, как комсорг курса задал не ставший полной неожиданностью вопрос. «Девчонки, хотите на фронт?» В том, что она хочет на фронт, Валя Краснощёкова не была твёрдо уверена. Хотелось помочь стране, хотелось бить немцев, оккупировавших её родной город. Но жалко было бросать учёбу, и непонятно было, что станет с двумя младшими сёстрами и с маленьким братом. Мама умерла, а отца уже забрали в армию. Но ответить на этот вопрос отрицательно с Валиной точки зрения было невозможно. Получив от Вали и еще нескольких девушек утвердительный ответ, комсорг сказал им прийти на следующий день в ЦК Комсомола и предупредил, надо обязательно сказать, что они идут добровольцами. Ночью они почти не спали. Наутро пошли пешком в ЦК Комсомола на Моросейку. Там спросили, кем они хотят стать на фронте. И Валя за себя и за подругу ответила пулеметчицами. В ответ кивнули, и этот кивок Валя приняла за согласие. В конференц-зале было много девушек. «А кем же они будут?» – подумала Валя. «Неужели все пулеметчицами?» Но тут на сцену вышли первый секретарь ЦК Комсомола Михайлов и Роскова. Михайлов объявил, что сейчас выступит Марина Роскова, но Роскову представлять было не нужно. Ее все знали по портретам в газетах, по книге-записке штурмана, которую большинство читали в роман-газете. Роскова сказала, что была у товарища Сталина, и он разрешил ей сформировать женские авиационные полки. Но товарищ Сталин предупредил, чтобы только добровольцы, добавила она, и тогда Валя поняла, почему ее комсорг делал на это такой упор. Роскова предложила собравшимся девушкам спросить разрешение у родителей, но Вале спросить было некого. Зато ректор пединститута проводил ее с подругами как родных устроил показательную линейку, выстроив всех студентов, и перед строем дал уходящим на фронт напутствие. Подруги, которые оставались в институте, сварили манную кашу без соли и сахара. С едой уже были большие перебои. Поели все вместе, и уходящие на фронт собрали рюкзаки, точнее, сидоры, простые мешки с двумя плечевыми ремнями и горловиной, которая завязывалась веревкой или шнурком. Свою единственную нарядную вещь, белую батистовую блузку, Валя Краснощёкова оставила подруге, которая не уходила на фронт. Сказала, что заберёт после войны. На войне батистовая блузка не нужна. На следующий день студенток повели пешком через весь центр Москвы, с Моросейки до Петровского дворца на Ленинградском шоссе. По дороге несколько раз была воздушная тревога, и тогда они спускались в метро. На станциях было очень много народу. Поезда ещё ходили, но на станции Маяковская девушки смотрели не на красивейшие мозаики на потолке, воспевавшие достижения советской авиации, а на раскладушки на мраморном полу. Станции ускоренно превращали в бомбоубежище. Через несколько дней движение поездов совершенно прекратилось, и людей стали размещать прямо на путях. Сопровождающий девушек красноармеец посмеивался. «И куда вы, девушки?» Наденут на вас шинели и сапоги. С вами же ни один парень в кино не пойдёт». Во дворце на Ленинградском шоссе их встретили женщины в военной форме, которые, казалось, были сделаны из совсем другого теста. Настроение было боевое. Девушки ждали, что вот сейчас им дадут обмундирование и ружья, и они пойдут воевать. Увидев обмундирование, обомлели. Военная форма была новенькая. Выдали искрепучие кожаные ремни и новые сапоги. Но всё это было мужское. Брюки доставали до груди, огромный ворот гимнастёрки опускался чуть не до пупка. Сапог меньше сорокового размера не было. Ребята, которых собрали там же, в академии, чтобы сформировать мужскую часть, хихикали. «Девчонки, газет на фронте намотайте». Девушки были в растерянности. Шинели были длинные, особенно миниатюрным доходили чуть ли не до пят. Сбоку у каждой были пустая кобура для пистолета, фляга и ещё какие-то нужные вещи, которые почему-то непременно должны были входить в комплект снаряжения. Смотрели друг на друга и не узнавали. Трудно было придумать форму, которая делала бы девушек менее женственными. Перед тем, как везти в столовую на ужин, им приказали надеть всё снаряжение. Делать было нечего. И вот в навехоньком, еще стоявшим дыбом обмундировании, в сапогах с железными подковами, которые ударяли по каменному полу дворца со страшным стуком, с пустыми кобурами на боку, они прошли через строй парней, смотревших на них с любопытством и насмешкой. Как горели от смущения уши и сколько насмешек ждало впереди. На следующий день из них начали делать солдат, обучать строевой подготовке и уставу. Однако положение Москвы уже было настолько опасным, что сосредоточиться не могли ни учителя, ни курсанты. 15 сентября стало известно, что авиагруппа номер 122, как на тот момент называлось Соединение Росковой, будет эвакуирована в волжский город Энгельс. Утром 16 октября они с песнями прошли по городу. Было очень холодно, трамваи уже не ходили, стояли полузанесенные снегом. Редкие прохожие останавливались и смотрели на девушек, а старухи подходили к самому краю тротуара, молча стояли и крестили их, провожая колонну грустным взглядом. Если среди молодых москвичей большинство считали, что Москва выстоит и враг будет побеждён, старшее поколение, уже столько выстрадавшее, было настроено пессимистично. Слишком уж быстрым и лёгким казалось наступление немцев. Немецкое генеральное наступление на Москву началось 30 сентября и развивалось стремительно. Вскоре советские войска сдали города Калугу и Вязьму, оставив немцам 600 тысяч пленных солдат и офицеров. 13 октября немецкие войска форсировали около Калинина неширокую в тех местах Волгу. 15 взяли Калинин. До Москвы осталось 150 километров. Немцы подтянули еще войска и, прорвав слабую советскую оборону, прямо по Ленинградскому шоссе устремились к Москве. Русские так и не успели создать линию обороны Калининского фронта. 15 октября Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны об эвакуации столицы СССР города Москвы. В постановлении указывалось, что сам Сталин покинет Москву на следующий день или позднее, в зависимости от обстановки. Правительство должно было эвакуироваться в тот же день. Москвичи же были уверены, что правительство из Москвы уже уехало. В московских очередях за продуктами говорили, что немцы сбрасывают листовки, «ляжете спать советскими, а встанете немецкими». Именно так случилось в Орле. Молодая москвичка писала в своем дневнике, что везде полная растерянность. Даже начальство, не говоря уж о подчиненных, не знает, что делать. Те, кто не собирался уезжать из города, с утра до вечера смотрели, как уезжает народ, и как люди теряют человеческий облик. Москва, по которой шла маршем авиагруппа номер 122, была готова к сдаче и дальнейшей подпольной борьбе. В ночь на 16 октября был спешно заминирован Большой театр. Многие заводы, склады, учреждения, мосты, крупнейшие магазины были заминированы раньше. Чтобы интендантские склады не достались немцам, Первый секретарь МК и МГК партии Щербаков распорядился бесплатно раздать москвичам муку, крупы, консервы, тёплую одежду и обувь, хотя и был обвинён за это в упадническом настроении. Вход в Кремль был заложен брёвнами, а сам Кремль стал неузнаваем не только с воздуха, но и изнутри. На его стену надстроили макеты, и казалось, что это обычные городские дома. Рядом построили Бутафорский мост через Москву-реку. Крыши и открытые фасады кремлёвских зданий и стен перекрасили. Красные звёзды больше не сияли над башнями. Их закрыли деревянными щитами, а кресты с кремлёвских куполов сняли. Вокруг мавзолея был построен бутафорский особняк из ткани, дерева и картона. Впрочем, мавзолей уже давно был пуст. Советскую святыню, тело Ленина, ещё 3 июля вывезли особым поездом в Тюмень. Кроме тела были вывезены сердце Ленина, пуля, которая осталась в его теле после покушения эсерки Фани Каплан и препараты мозга. С телом отправился его главный хранитель, профессор сбарский с целым коллективом сотрудников. Разместившись вместе с реликвией в удалённом от чужих глаз Большом доме под охраной милиции и НКВД, сбарский докладывал правительству, что его работа, то есть тело Ленина, имеет прекрасное состояние. Напуганное быстрым наступлением немцев советское начальство спешило за телом своего вождя. Начальники до потолка нагружали чёрные эмки вещами и пробивались по шоссе энтузиастов на восток. Рядом с ними двигались на машинах, телегах, велосипедах или пешком, обвешанные узлами и котомками сотни тысяч людей. Проехать становилось всё сложнее. Люди приходили в отчаяние. Движение никто не регулировал. Начались массовые погромы. Разъярённая толпа останавливала автомобили с начальством, грабила их, а потом сбрасывала в кювет. Погромы шли в ночь с 15 на 16 октября и в Москве. Люди разбивали витрины, выламывали двери и выносили всё из промтоварных и продовольственных магазинов. Мгновенно возникли банды мародёров, которые самовольно занимали квартиры эвакуированных, расчищали вещи и ценности со складов и предприятий. Толпу подогревала полная безнаказанность и неожиданно свалившаяся свобода. 16 октября заговорила долго молчавшее московское радио. Диктор объявил, что Москва находится в угрожающем положении и всем жителям предлагается покинуть город. Порядок восстановили через пару дней, справившись с паническими настроениями. Сталин, вопреки слухам, остался в городе, хотя Москва находилась в непосредственной опасности еще месяц. В такт нестроенному шагу позвякивали привязанные к рюкзакам котелки. На боку болтались пустые кобуры, фляги, и противогазные сумки. Старались идти в ногу, но ходить по военному пока не очень получалось. Было очень холодно, в лицо летел колючий снежок. Они шагали мимо неподвижных, занесенных снегом трамваев, мимо станций метро, которые теперь превратились в бомбоубежища, мимо скверов с зенитками — мимо закрытых магазинов. Пройдя через толпу людей на платформу Казанского вокзала, долго грузили в вагоны матрасы, мешки и продовольствия. Выехали только к вечеру. Нашлась и подходящая песня. «Прощай, прощай, Москва, родная, на бой с врагами уезжаю я».